Глава 36. Невнятные подозрения. Я смотрела на сияющую Элизу, бодро крутившуюся около зеркала. Когда я ей рассказывала про чудесные свойства этой мази, я не думала, что она настолько в них поверит, что это будет работать как самовнушение, да ещё настолько успешно. Состояние Элизы радовало, а вот запах – не очень. И умываться сейчас уже было некогда, мазь просто так не смоешь. Хотя, может, инквизитор решил бы просто держать её подальше и поменьше с ней общаться. Это было бы идеальным вариантом. «Держи», – я протянула ей чашку с напитком. «Это должно тебе помочь». «Но я уже в порядке», – с широкой улыбкой сказала она. «Скажи мне, я же неотразима?» Я нервно растянула губы в улыбке. «Неотразима и невыносима». В смысле, невыносимо рядом с этим запахом находиться. «А где ты нашла мазь?» Вдруг осенила меня. «Так у тебя в вещах?» Как само собой разумеющееся, ответила Элиза. Сердце ушло в пятки, а ладони намокли от волнения. Я вчера в спешке, пока переодевалась, не закрыла свой сундук. Браслет хоть и был спрятан под вторым дном вместе с моим маскировочным костюмом, но с сестрой никогда не знаешь, чего ожидать. «Кто дал тебе право копаться в моих вещах?» «Честно говоря...» Хотелось выплеснуть всё содержимое чашки прямо на Элизу. «Ну что ты кипятишься?» – невинно сказала она. «Я же тебе помочь хотела. Не понимаю, почему ты сама про не вспомнила? Она почти сверху лежала». «Если ещё хоть раз залезешь в мои вещи, не буду помогать тебе», – пригрозила я. Не зная, что такого она увидела на моём лице, но её глаза мгновенно распахнулись, а губы испуганно задрожали. «Я больше не буду!» Промямлила она, пытаясь бороться с подступившими к глазам слезами. «Милиночка, только не бросай меня!» «Тогда перестань подставляться!» Раздражённо огрызнулась я. «Сейчас же пей и иди! Старайся держаться подальше от инквизитора. Может, так хоть запах ему глаза резать не будет». Моя тирада получилась грубее, чем я хотела. Но из-за необдуманных поступков Элизы всё шло кувырком. Сестра взяла чашку с блюдцем которые несчастно застучали друг об друга в дрожащих руках Элизы. Она почти одним махом выпила всё и отставила на столик. Дрожь остановилась, полубезумная улыбка сползла с её лица, сменившись осознанной собранностью. Вот такую Элизу уже можно было отпускать к инквизитору. Я протянула ей перчатки. Раз уж мне так часто приходилось её подменять, а я при этом была вынуждена носить перчатки то лучше пусть Лиза тоже почаще их носит, чтобы не возникало вопросов. Она спокойно надела их, взяла веер и вышла из комнаты. Я, как послушная служанка, тенью следовала за ней, убеждаясь, что она вменяема и готова к встрече с Инквизитором. В этот раз служанок не приглашали. Видимо, потому что выгонять никого не собирались. Поэтому у меня наконец-то было свободное время. На удивление, элиза спускалась по лестнице уверенно, ровно, гордо подняв голову. Наверное, чтобы никто и подумать не мог, что у неё она жутко болит. Слуги нервно оглядывались, ища источник запаха, а когда находили, быстро ретировались с её дороги. Невесты все как одна начали активнее обмахиваться веерами и будто даже периодически задерживали дыхание. Сплетничать и общаться особо никто не горел желанием. Открылись двери столовой. Все невесты зашли внутрь тихо постукивая каблучками а я случайно бросила взгляд на того кто стоял во главе стола инквизитор даже мельком не посмотрел ни на одну из невест как тогда в день кражи несмотря на пару десятков метров между нами мне казалось мы стояли совсем рядом и пристально смотрели друг на друга только если тогда он смотрел насмешливо уверены что я далеко не убегу то сейчас инквизитор был жутко недоволен «Мне даже казалось, что он вот-вот бросит всех невест и пойдёт за мной». К счастью, наваждение было прервано закрывшимися створками дверей. «Сколько ни пялься, всё равно его женой станет кто-то из тех, кто там, за столом!» Прозвучал насмешливый знакомый голос. «А ты останешься использованной подстилкой!» Я закрыла глаза и сжала зубы. Удивительно, не вовремя. «Не тогда...» когда я и так с трудом зарывала никому ненужные чувства в глубинах своего сердца. Не в тот день, когда и так всё шло через одно место. Медленно поворачиваюсь и смотрю на владелицу раздражающего голоса. Та самая мелкая блондинка, которая закрыла меня в подвале. Она стояла и с вызовом осматривала меня с головы до ног. «Думаешь, только с тобой он тут развлекается?» – ухмыльнулась она. «Да он всех служанок уже перепробовал». «Ты меньше всего его устроила, вот он решил вас с госпожой домой отправить». Судя по тому, что её представление о том, что было между мной и Инквизитором, было даже приблизительно неверным, она пыталась просто вывести меня на эмоции, уязвить. Частично она попала в точку. Но ей это знать было не обязательно. «Неужели ты думаешь, что он отбирает жену по служанке?» – ответила я. «Нам с Инквизитором было очень даже хорошо». С чего ты взяла, что если он отправит домой Лидию и Лизу, то отправит и меня?» У блондинки округлились глаза. Она открыла рот, чтобы что-то сказать. Но тут раздался неожиданно строгий голос Симуса. «Лина, нам нужно поговорить».